Глава девятая. Начало большой игры. Большую гражданскую войну можно отсчитывать с ледяного похода генерала Корнилова. Ледяной поход вызывает восхищение. Мужество всегда уважаемо. Но главное иное. Именно Корнилов начал войну всерьез. До этого что было? Разнообразные бандформирования, одни с погонами, другие с красными или иными лентами на груди, постреливали друг в друга. А тут пришел упертый человек, который по своей сути не умел иначе, чем идти до конца».